Но Джерерд Хокинс вовсе не прильщается ложной сенсационностью объекта своего исследования. Шаг за шагом, со скрупулёзностью истинного учёного, стремится он распутать клубок вымысловой легенд, обнажив подлинные мотивы создания этих странных памятников в древней цивилизации. А вместе с автором, пересекая мы просторы американского континента на авиалайнере, мчимся среди выжженной солнцем бесплодной пампы по ленте трансамериканского шоссе. Встречаемся с профессиональным грабителем в захороненных могил в сокровищ, латиноамериканским вакера. Джеральд Хокинс знакомит нас с работой немецкого учёного Пауля Козака, впервые открывшего миру таинственные рисунки пустыни Наска, и его соотечественницы Марии Рейхе, математика и географа, потратившие на изучение комплекса линий в пустыне Наска около 20 лет. Многие читатели с большим сожалением дойдут до того места в повествовании Хокинса, где он вынужден отказаться от астрономической концепции происхождения системы наскальных линий. Но никого из них не покинет удовлетворение от знакомства с точными, выверенными на месте фактическими данными. Нельзя не признать, что многие из затронутых Хокинсом проблем так же, как и проблема наскальных рисунков И ещё очень далеки от своего решения. И отнюдь не все специалисты, так или иначе причастные к этим проблемам, разделяют кредо профессора Хокинса. Как известно, судьба умеет преподасить нам неожиданные сюрпризы. Нежданно-негаднно, далеко от Перу, в Варшаве редактору этой книги довелось встретиться с перуанским картографом который до стажировки в Варшавском политехническом университете длительное время работал на съёмках в пустыне Наска. Польские коллеги буквально засыпали своего гостя вопросами о тайнах пустыни Наска, а тот с большим удовольствием показывал сотни аэрофотоснимков насканских рисунков, демонстрировал снятый им самим кинофильм раздавал оттиски своих публикаций. Несколько раз перуанский гость считал долгом особо говорить своё несогласие со взглядами профессора Хокинса. Но разве не в долгих дискуссиях мучительно рождается в конце концов научная истина? Проблеме рисунков пустыни Наска и другим смежным с ней проблемам памятников Нового света Посвящена примерно треть книги. В главе 11 авторыдя по стопам Нормана Алакира обращаются к стра археологическому анализу памятников древнего Египта. Нелстанные поиски ведут его на берега Нила к величественному храму Амона-Ра в Луксоре. И здесь Хокинсу посчастливилось получить позитивный результат, который является, по-видимому, новым весомым вкладом в изучение истории египетской культуры. Он устанавливает, что храм Монора ориентирован не на запад по берегу Нила, а на восток, на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Эта точка зимнего солнцеворота Как бы олицетворяет победу солнца в битве с силами тьмы. Египетский храм в отношении ориентировки оказывается подобным средневековому готическому собору, в который входят через громадные западные двери, расположенные прямо напротив алтаря, обращённого на восток. Так в итоге астроархеологических исследований Мало помалу начинают проявляться черты некоторой общей доисторической схемы поклонения богу Солнцу, к которому укладываются и мегалиты Стоунхенджа, и храм Солнца древних египтян. После изложения результатов своей работы в Египте, Хокинс касается мимоходом ещё ряда вопросов.